Валентина Яраева. Опущение органов малого таза. С возрастом немало женщин ощущают дискомфорт, связанный с опущением одного из органов малого таза – влагалища, матки, мочевого пузыря, а, возможно, и нескольких сразу. Между тем, многим из таких пациенток сегодня нетрудно помочь. Об этом нашему корреспонденту рассказал заведующий гинекологическим отделением Московской городской клинической больницы номер 23 – Врач высшей категории Роман Владимирович Кудинов. Роман Владимирович, расскажите, пожалуйста, как проявляют себя заболевания, связанные с опущением органов малого таза? Опущение. Врачи обычно употребляют термин «пролапс». Тазовых органов по своей сути является грыжей тазового дна. Этот процесс характеризуется медленным развитием. Пролапс может быть как изолированным, когда происходит опущение одного органа, мочевого пузыря, цитосцеле, прямой кишки, ректоцеле, передние или задние стенки влагалища, матки, утероцеле, так и с сочетанным, когда в процесс вовлекаются несколько органов. Они могут немного смещаться вниз, а могут и сильно выпячиваться в просвет половой щели. От того, какие органы и в какой степени опущены, зависят и симптомы. В частности, женщины могут испытывать такие ощущения – вагинальную боль, чувство давления, раздражение, кровянистые выделения или кровомазание, стойкое чувство тяжести в области влагалища или ощущение инородного тела в нем, болезненность при длительном сидении, вставании или смене положения тела, возникающая в области промежности, выпячивание стенки влагалища или появление шейки из половой щели при вертикальном положении тела, частую ноющую боль в пояснице с иррадиацией в пах, болезненный половой акт, недержание мочи при небольших физических или эмоциональных нагрузках, так называемое стрессовое недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержку мочеиспускания или слабый напор струи, запоры и другие нарушения функции толстой кишки. Таким образом, при опущении органов малого таза, часто развивается целый симптомокомплекс, где наряду с нарушениями функций половых органов на первый план выступают урологические или проктологические осложнения. Но если опускаются стенки влагалища, матка или ее шейка, то они могут выступать из половой щели. В этом случае больная сама способна обнаружить это выпячивание. Некоторые пациентки приспосабливаются самостоятельно его вправлять, полагая, что все станет на свои места. Бывает, что после ночного отдыха дискомфорт проходит, боли ненадолго отпускают, и женщина снова откладывает визит к врачу, надеясь на травяные настои или ношение специальных поддерживающих резиновых колец – пессариев. Но процесс продолжает развиваться. Поверхность выпавшей части половых органов становится матово-блестящей, кожа сухой, с трещинами, ссадинами. Затем у ряда больных вследствие постоянного травмирования выпавшей части – при ходьбе появляются язвы или глубокие изъязвления, пролежни. Это чревато инфицированием прилегающих тканей, а также развитием ракового процесса. Разумеется, спасти пациентку в подобной ситуации может только операция. Странно, что при таком множестве симптомов женщина способна запустить заболевание до крайней степени его проявления. Как я сказал, процесс опущения органов малого таза может длиться очень долго. И, например, если пациентку беспокоят боли в пояснице, она их относит за счет усталости или поясничного остеохондроза, а когда у нее возникает частое мочеиспускание, она думает, что это частый спутник женщин цистит. Порой и сами врачи, к которым она обращается, терапевты или урологи поддерживают такое заблуждение, ведь анализ мочи показывает наличие воспалительного процесса, что вполне естественно. При опущении мочевого пузыря возникают застои в мочеводелительной системе и, как следствие, ее инфицирование с развитием воспаления. Такой «цистит» в кавычках женщина безуспешно лечит годами, пока, наконец, кто-то не догадается отправить ее к гинекологу. Или пролапс гениталий становится настолько выраженным, что она сама отправляется к женскому доктору, визиты к которому после окончания менструации непростительно считала уже необязательными. Опущение органов малого таза – это большие проблемы пожилых женщин, связанные с недостатком эстрогенов, так? Пролапс тазовых органов происходит из-за ослабления поддерживающих их мышц и связок. В частности, мышцы и связки могут пострадать вследствие перенесенных женщинами тяжелых родов или травм, что через некоторое время нередко приводит к опущению и выпадению матки и опущению стенок влагалища. Это один из наиболее частых гинекологических диагнозов. По статистике в нашей стране он ставится 15-30% женщин. Ну а среди пациенток пожилого и старческого возраста частота пролапса гениталий достигает уже 50-60%. То есть диагностируется у каждой второй женщины. Конечно, дефицит эстрогенов, отмечаемый в период постменопаузы, играет ведущую роль. Из-за снижения уровня половых гормонов ослабляется тонус мышц и соединительной ткани, связок, эластических и коллагеновых волокон, и они обвисают. По сути, происходит тот же процесс старения и потери тургора, упругости тканей, что и на коже лице и тела. Сказываются также напряженный физический труд, многолетние перегрузки, например, ношение тяжестей. Многие из тех женщин, которые в сложные 90-е годы потеряли работу и вынуждены были, чтобы прокормить детей, превратиться в челноков, сегодня стали нашими пациентками. Кроме этого, существует и наследственная предрасположенность. Если у мамы или у бабушки отмечались проблемы опущения органов тазового дна, то вполне вероятно, что они возникнут у дочери или внучки. Бывает, что пролапсы развиваются даже у молодых женщин до 45 лет, у которых не было тяжелых родов крупными детьми. При беседе с ними выясняется, что такими заболеваниями страдали женщины в их роду. Самый главный вопрос, который, предвижу, волнует многих читательниц – как же помочь больным с пролапсом органов малого таза? Еще не так давно врачи неохотно занимались такими пациентками, поскольку им необходимо было делать довольно сложную и длительную пластическую операцию с использованием собственных тканей и применением общего наркоза. А ведь больные в возрасте, помимо пролапса, имеют, как правило, массу хронических заболеваний которые осложняют состояние их организма. Ситуация, к счастью, изменилась с появлением специальных сеток и петель из биологически инертных материалов – эндопротезов. С их помощью мы поднимаем опустившиеся органы и закрепляем мышцы и связки, восстанавливая тем самым целостность тазового дна. Сейчас эти эндопротезы стали намного лучше, чем лет 5 назад. Они мягкие, рассасывающиеся и полностью прорастают собственными тканями. Женщины их даже не ощущают. Постановка сетчатых имплантов не требует общего наркоза. Операция, как правило, проводится под местным обезболиванием. Если ее выполняет опытный специалист, то хирургическое вмешательство переносится легко, и уже на вторые третьи сутки пациентка самостоятельно уходит домой. А спустя 2-3 недели она уже восстанавливает нормальную физическую активность. На половую жизнь постановка импланта также не влияет. Как я убедился в ходе бесед с больными, есть немало женщин 70-80-летнего возраста, для которых этот фактор играет важную роль. Словом, качество жизни женщины, которая страдала от боли и дискомфорта, сегодня можно значительно повысить. И нас, врачей, это, конечно, очень радует. Не могу не добавить, что мне, как врачу, очень приятно работать с пациентками старшего возраста. Они очень добросовестны в выполнении наших рекомендаций, намного более терпеливы и спокойны, чем молодые женщины. Несомненно, сказывается жизненный опыт, и хочется, чтобы женщины в возрасте побольше берегли себя и заботились о достойном качестве своей жизни. А проблемы недержания мочи, которые появляются в старшем возрасте, тоже можно корректировать с помощью сетчатых эндопротезов. Здесь дело обстоит сложнее. Не всякое недержание мочи подлежит хирургическому лечению. Самое распространенное – стрессовое недержание, при котором жидкость из мочевого пузыря непроизвольно подтекает во время кашля, бега, смеха и других физических действий. Эта проблема, по оценкам специалистов, отмечается у 40% женщин после 50 лет. Правда, в силу ложной стыдливости не все в этом признаются. Поскольку при такой форме недержания – функция тазового дна часто нарушается, вследствие ослабления мышц либо соединительно-тканных структур тазового дна, то воссоздание его опоры при помощи сетчатого импланта бывает эффективно. При ослаблении сфинктера мочевого пузыря успешно применяется современная методика установки свободной синтетической петли, которая берет на себя функцию закрепления сфинктера. Приблизительно 22% больных страдают ургентным недержанием мочи, характеризующимся непроизвольным подтеканием мочи, связанным с непреодолимым сильным позывом на мочеиспускание. Такой позыв называют повелительным или императивным. Больные жалуются, что не успевают добежать до туалета. Это говорит о нарушении функции мышцы стенки мочевого пузыря, так называемого детрузера, из-за чего возникают ложные позывы. При гиперактивности мочевого пузыря нельзя проводить хирургическое лечение, так как постановка сетки или петли послужит фактором дополнительного раздражения, что лишь усугубит этот процесс. Поэтому ургентное недержание мочи лечат только специфическими лекарственными препаратами. Почти у трети больных, 29%, в первую очередь у женщин старшего возраста, встречается сочетание стрессового и ургентного недержания мочи. В таких случаях, прежде чем принять решение о характере лечения, требуется очень тщательно изучить симптомы, опрашивая больную, проводя тесты и специальные обследования. В частности, мы применяем дриб-тест для оценки симптомов гиперактивного мочевого пузыря. Пациентки отвечают на вопросы, касающиеся количества и характера мочеиспусканий, позывов и условий, в которых они возникают. По сумме полученных баллов, можно судить о типе недержания. Но самым объективным является уродинамическое обследование, проводимое, например, в НИИ урологии. Оно позволяет определить тип недержания мочи, изолированное стрессовое или вызванное гиперактивностью детрузера либо смешанной формы. Обследование это сложное и достаточно дорогое, но его стоит пройти, прежде чем решиться на операцию. В популярных изданиях публикуется множество упражнений для укрепления мышц тазового дна, начиная от йоговских замков и заканчивая упражнениями Кегеля. Эффективно ли их использовать хотя бы для профилактики опущений? В качестве профилактики и на начальных стадиях болезни, но только не на стадии развившегося пролапса. Возможно, консервативное лечение, в том числе и с применением упражнений. Более того, мы настоятельно рекомендуем всем женщинам, вне зависимости от возраста, регулярно тренировать мышцы, что поможет им избежать опущений органов малого таза. Лучше, конечно, чтобы упражнения, в зависимости от индивидуальных проблем пациентки, подобрал врач. Но с целью предупреждения пролапсов полезны любые виды физкультуры. Так что старайтесь ежедневно выполнять какие-нибудь физические упражнения. Движение – это жизнь. Очень уместная рекомендация по профилактике опущений органов малого таза. Лечебная гимнастика. Гимнастика доктора Кегеля. Эту несложную гимнастику можно выполнять практически где угодно и когда угодно. Во время прогулки или вождения машины, сидя в метро, лежа в кровати. В начале занятия может оказаться, что ваши мышцы не хотят оставаться в напряженном состоянии во время медленных сжатий. Но со временем они окрепнут, и вы сможете легко их тренировать. Упражнение проходит в три этапа. Этап первый: медленное сжатие. Напрягите мышцы, как будто хотите остановить мочеиспускание. Медленно сосчитайте до трех и расслабьтесь. Упражнение можно усложнить, удерживая мышцы в напряженном состоянии. 5-20 секунд, потом плавно расслабляя их. Этап 2. Сокращение. Напрягайте и расслабляйте мышцы как можно быстрее. Этап 3. Выталкивание. Потушьтесь вниз умеренно, как при стуле или родах. Это упражнение задействует мышцы и промежности, и брюшного пресса. Вы также ощутите напряжение и расслабление ануса. В начале каждое из упражнений... Медленные сжатия, сокращения и выталкивания повторяйте по 10 раз. Делайте так 5 раз в день. Через неделю добавляйте по 5 упражнений к каждому этапу, продолжая выполнять их 5 раз в день. Еще через неделю снова увеличьте количество упражнений в каждом этапе на 5. Продолжайте увеличивать число упражнений каждую неделю, пока не доведете их до 30. Не забывайте выполнять комплекс по крайней мере 5 раз в день, Для поддержания тонуса мышц. Всего вы должны делать 450 упражнений ежедневно. Старайтесь при этом естественно и ровно дышать. Для усиления эффекта во время упражнений Кегеля можно ввести во влагалище специальные вагинальные шарики с измененным центром тяжести. Упражнения для укрепления мышц и связок малого таза. Мелкими шажками походите по комнате, зажав мяч между ногами ближе к промежности. 30 шажков. Стоя, делайте махи сначала левой, а потом правой ногой. По 7 раз. Стоя, вращайте отведенные в сторону прямой ногой в течение полуминуты. По 7 раз каждой ногой. Если трудно удержаться на месте, слегка придерживайтесь о стену рукой. Сделайте ласточку. Руки разведите в стороны и плавным движением вытяните ногу назад. Удерживайте эту позу в течение 45 секунд, после чего поменяйте ноги. Выполните ласточку каждой ногой по три раза. Лежа на спине, согните ноги в коленях, опираясь пятками в пол. Ладони положите под голову. Приподнимайте туловище вверх и опускайте его вниз по 10 раз. Лежа на спине, подложите под ягодицы валик, Скатано из коврика. Поднимите прямую левую ногу до прямого угла. Затем опустите. Повторите тоже правой ногой. Количество повторов 7 раз. Затем поднимайте обе ноги 7 раз. Лежа на спине поднимите прямые ноги вверх и режьте ими воздух, словно ножницами, в течение 45 секунд. Затем столько же времени выполняйте упражнение велосипед. Лежа на спине, поднимите прямые ноги вверх. Поочередно отводя ноги в сторону, вращайте каждой ногой по часовой стрелке, по полминуты. Согните ноги в коленях и прижмите их к животу. Не отрывая спину от пола, наклоняйте ноги влево, затем вправо, по семь раз в каждую сторону. Перевернитесь на живот, подложив под него валик. Попытайтесь поднять прямые руки и ноги как можно выше над полом, и подержите их в таком положении хотя бы полминуты. Встав на четвереньки, выгибайте спину вверх и вниз 7 раз. Не меняя позы, поочередно поднимайте как можно выше правую и левую ногу, не сгибая их в коленях. По 7 раз. Конец статьи.